только пройдя через сибирскую, охранники которой не упустили бы шанса поквитаться с сбежавшим заключённым и его сообщницей и сводящей с ума туннель маршельской, поэтому пришлось снова подняться на поверхность. Комендант лично проводил пару до выхода, пожал каждому руку, но едва они миновали гермозатвор, толстенная стальная дверь тут же захлопнулась.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 Но она, в отличие от Сергея, не рассталась со своим автоматом и даже прихватила последнюю оставшуюся у них гранату. Правда, они прошли уже 3 или 4 квартала, а применить оружие ни разу не пришлось. Сергей надеялся, что и не придётся. Не очень-то доверяя его мнению, Полина пристально вглядывалась в окружающие развалины и тёмные проёмы оконных ниш.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 Тут же валялись трухлявые, словно изъеденные червями палки, утыканные гвоздями, куски арматуры и обрезки водопроводных труб с металлическими или деревянными наболдашниками. Судя по оружию, здесь нашло свой конец одно из забетавших на поверхности семейств каннибалов. Так мы, пожалуй, и до самой рощи дойдём, заметила Полина, когда они снова вышли из двора на широкую улицу.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 Оказалось, мириады крошечных организмов, слипившись вместе в единое исполинское чудище, обладают теперь и единой общей волей, которая и сообщает и направляет их. Осторожно, чтобы не выдать чудовищу своего присутствия, Сергей попятился, увлекая за собой Полину. Но ведь у плесени нет глаз. Как же она чувствует добычу? вспыхнула в голове тревожная мысль.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 Если разберёмся. Добролись. Благо шахта действительно оказалась неподалёку, в соседнем дворе. Полина первая подбежала к небольшой круглой башенке с заржавевшей решёткой наверху. Под решёткой в торце башенки Сергей увидел узкую и такую же ржавую железную дверь.